Приготовился перенести все, считая, что заслуживает наказания. Я дала ему время поразмыслить. Когда, немного погодя, он поднял лицо, выражение его изменилось. Не было страх а только покорность. Он проговорил. Я должен искупить свою вину. Пойду и признаюсь во всем. Я не имею права притворяться честным человеком. Увы. Я ничем не могу исправить причиненного мною зла. Не стану оправдываться? Прощай, Дилетто. Что бы ты ни думала, я тебя любил. Надеюсь, настанет время, когда ты сможешь меня простить, вспомнив о моей неуклюжей и злополучной любви, причинившей тебе так много страданий. Он шагнул к двери, но я его остановила. — Постой. Подойди ко мне. Я жестом велела ему сесть возле моей кровати и сказала совершенно спокойно. «Мой бедный режи ничто не вернет мне того, что я утратила. И тебе незачем доносить на себя». Расследование установило, что это был несчастный случай. «Зачем снова возвращаться к этому делу? Я совсем не хочу тебе мстить» и так достаточно наказан. Никто ничего не знает, кроме меня и Джерри. Его понемногу прояснявшееся лицо вдруг снова напряглось. Он повторил Джерри. Это он обнаружил иглу. Но я его попросила, и он будет молчать. — Как он должен меня ненавидеть? Он не способен ненавидеть кого бы то ни было кроме меня, ведь он тебя любит. Я вздрогнул и воскликнула, возмутившись. — Джерри, ты сошел с ума! Словно не расслышав меня, он продолжал с внезапной резкостью. — Джерри намного лучше меня. Такой человек тебе и нужен. Я панически боялся, что наступит день, когда ваша доверчивая дружба незаметно перерастет в любовь. Ты, конечно, ничего не замечала. Да и замечал ли он сам? И однако... В этой недосказанной фразе отразилась вся его досада. Я оборвала режим. За такие жалкие измышления ты должен бы сгореть со стыда. Джерри — наш друг. Он будет молчать. Требую, чтобы мы все трое сохраняли молчание. Прежде всего, ради мамы. Я не хочу, чтобы она утратила веру в тебя и разочаровалась в своей привязанности. Если бы она узнала правду, она никогда не могла бы тебя простить и была бы глубоко несчастна, что так ошиблась в тебе. А теперь уходи и никогда больше не возвращайся. Я взяла свой хлыст и вынула из его конца иглу обличительницу. Протянув ее режи, Я сказала с плохо скрытой иронией. Сохрани ее на память обо мне. Глава семнадцатая Я молча выслушала нежные упреки мамы, жалевшей своего крестника. Бедный мальчик. Он выглядел таким несчастным, когда прощался со мной. Он приехал полный радужных надежд, но ему пришлось согласиться с твоими доводами. Однако для него это жестокое разочарование. Он еще раз в присутствии твоего отца предложил нам все свое состояние, чтобы вылечить тебя, пригласив самых лучших врачей. Когда она замолчала, я взмолила, чтобы она никогда не говорила со мной о Режи. Она решила, что, порвав со своим женихом, я поранила собственное сердце и обещала впредь не упоминать о нем. Но в конце концов я очнулась от этого оцепенения. Малютка Пеги продолжала меня навещать. А вот Джерри теперь не появлялся. Пеги приходила и уходила с мамой, с Мари, а иногда даже в сопровождении папы, ставшего ее большим другом. Наслушавшись взрослых разговоров, она повторяла с угробительной наивностью: "Когда ты научишься ходить, Мы пойдем с тобой в сад, я покажу тебе папиных лошадок.